В рубке горел яркий свет, было очень жарко. Кейси проводили к столу, велев смотреть под ноги и не задевать кабели, и усадили в кресло. За ее спиной стояли две телекамеры. Еще две смотрели ей в лицо. Оператор попросил ее сдвинуть кресло на несколько сантиметров вправо. Кейси подчинилась. К ней подошел звукоператор и поправил микрофон, сказав, что слышен шорох одежды. Напротив Кейси Марти Рирдон самостоятельно укреплял микрофон, болтая с оператором. Потом он уселся в кресло, он держался непринужденно и выглядел расслабленным. Посмотрев в лицо Кейси, он улыбнулся. «Вам не о чем тревожиться», — сказал он. «Это проще пареный реп». «Пошевеливайтесь, ребята, они уже в креслах, становится жарко. Первая камера готова, вторая камера готова». «Звук готов! Давайте свет!» — велела Мелоун. Кейси думала, что свет уже включен, но вдруг со всех сторон хлынули слепящие лучи. Кейси показалось, что она угодила в пылающую жаровню. «Проверьте камеры!» — сказала Мелоун. «Мы готовы! Все в порядке!» «Отлично!» — сказала Мелоун. «Включайте запись!» Началось интервью. «Боевая рубка 14.33». Марти Рирден поймал взгляд Кейси, улыбнулся и широким жестом обвел помещение. «Значит, это и есть та самая комната, в которой встречаются специалисты Нортона, чтобы проанализировать причины аварий». Кейси кивнул. «И вы принимаете участие в этой работе?» «Да». «Вы вице-президент компании «Нортон», возглавляете отдел гарантии качества». «Да». «Вы работаете в компании 5 лет». «Да». «Кажется, эту комнату называют боевой рубкой». «Да, кое-кто называет ее именно так». «Почему?» Кейси замялась. Она не знала, какими словами рассказать о спорах, которые вспыхивали в этой комнате, о гневных восклицаниях, которыми сопровождалась каждая попытка выяснить причину того или иного происшествия и при этом не сказать ничего, что можно было выдернуть из контекста. «Так уж повелось», — ответила она. «Боевая рубка», — произнес Рирден. Карты, схемы, планы битв, невыносимое напряжение, осадное положение. Можно сказать, что ваша компания Norton Aircraft оказалась в осадном положении, не так ли? Что вы имеете в виду? Спросила Кейси. Рирден вскинул брови. О, Авеб? Объединенная Европейская Администрация Воздушных Перевозок отказывается выдать сертификат одного из ваших самолетов, Н-22, утверждая, что он ненадежен. На самом деле самолет уже получил сертификат. Однако и вы собирались продать 50Н-22 Китаю, но ходят слухи, будто бы теперь и китайцы, озабоченные вопросами надежности вашей продукции. Кейси пропустила выпад мимо ушей. Она заставила себя сосредоточить внимание на Рирдене. Окружающее словно перестало для нее существовать. «Я ничего не знаю об озабоченности китайской стороны», — сказала она. «Но знаете о причинах, которые эту озабоченность вызывают», — подхватил Рирден. «В начале нынешней недели произошел серьезный инцидент СН-22». «Да». Самолет компании транс рейс номер 545, инцидент произошел во время полета над Тихим океаном. Да. Три человека погибли, а сколько людей получили ранения? Кажется, 56. Кейси понимала, что ее ответ ужаснет публику, каким бы тоном она ни произнесла эти слова. 56 пострадавших с нажимом произнес Рирдон Сломанные шеи, сломанные конечности, сотрясение мозга, черепные травмы. Два человека останутся парализованными на всю жизнь. Он умолк, глядя на кейс Что вы об этом думаете? Наша компания делает все возможное, чтобы. Повышать безопасность воздушных перевозок. Мы испытываем машины в течение утроенного срока службы. Звучит впечатляюще. Но убеждены ли вы в адекватности этих мер? Кейси замялась. К чему он клонит? Прошу прощения, сказала она. Боюсь, я не вполне улавливаю вашу мысль. Компания обязана строить надежные машины, не правда ли? «Ах, разумеется, мы так и делаем. С этим не все согласны», — возразил Рирдон. «Например, у АВЭП, у китайской страны тоже могут появиться сомнения. Скажите, обязана ли компания исправлять просчеты в конструкции самолетов, зная о том, что они ненадежны?» «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду следующее», — ответил Рирдон. «То, что произошло с 545-м, случалось и прежде, и не раз, на других экземплярах n 22 Это правда?» «Нет», — сказала Кейси. «Нет?» — переспросил Рирдон, вскидывая брови. «Нет», — твердым голосом повторила Кейси. «Вот он, решительный момент. Кейси балансировала на краю пропасти. «Значит, это произошло впервые?» «Да». «Тогда, быть может, вы и прокомментируете вот этот список». Рирден вынул лист бумаги и предъявил его на всеобщее обозрение. Даже на расстоянии Кейси видела, что это такое. Это список происшествий с самолетами марки n 22 вызванных выпуском предкрылков. Первый инцидент возник в 1992 году, сразу после ввода самолета в эксплуатацию. Всего восемь случаев. Восемь не связанных друг с другом эпизодов. Авария на борту 545-9. Это не совсем так. Объясните почему. Стараясь говорить как можно короче, Кейси рассказала о механизме действия директив, о годности к полетам. Объяснила, какие дефекты в конструкции n 22 потребовали вмешательства ФАВП. Она рассказала, каким образом были устранены недостатки, если не считать самолетов зарубежных авиакомпаний, которые не подчинились директивам. После 1992 года на самолетах американских компаний подобных инцидентов не случалось. Рирден внимал ее рассказу, вскинув брови с таким видом, будто строптивость зарубежных компаний оказалась для него откровением. «Давайте посмотрим, верно ли я вас понял», — произнес он. «Вы утверждаете, что компания «Нортон» строго следовала правилам, выпуская директивы, которые должны были способствовать устранению дефекта». «Нет», — возразила Кейси, — «компания действительно устранила этот дефект». «Вот как!» «Но нам сказали, что гибель пассажиров 545-го вызвана выпуском предкрылков». Это неправда. Кейси знала, что она идет по лезвию бритвы, манипулируя тонкостями языка и техническими терминами. Если Рирден спросит, были ли выпущены предкрылки, она окажется в трудном положении. Затаив дыхание, Кейси ждала следующего вопроса. Значит, те люди, которые утверждали, что на 545-м были выпущены предкрылки, ошибаются? Понятия не имею, откуда они это взяли. Кейси решила пойти дальше. Да, они ошибаются. Ошибается Баркер, бывший сотрудник ФАВБ. Да. Ошибается ОАВЭП. Ну, видите ли, на самом деле ОАВЭП отложила выдачу сертификата из-за повышенного уровня шумов. «Ну, давайте не будем отвлекаться, перебил Рирден. Кейси вспомнила слова Гершин – Его не интересует информация. Итак, «ОАВЭП ошибается», — повторил Рирден. Вопрос предполагал сложное объяснение. «Как же ответить покороче?» «Они ошибаются, утверждая, будто бы самолет ненадежен». «Значит, по-вашему, их критика в адрес Н-22 необоснованна?» — спросил Рирден. «Совершенно верно». Это превосходный самолет. Грамотно сконструированный, да. Надежный, да. Вы бы полетели на Н-22? Если есть выбор, летают только на нем. Ваши родные, друзья и они тоже. Никаких сомнений, колебаний, никаких. Какова была ваша реакция, когда вы увидели по телевизору запись, сделанную на борту 545-го? Он заставит вас вновь и вновь говорить «да», а потом ошеломит неожиданным вопросом. Но Кейси была готова к такому повороту. Мы считаем это происшествие в высшей мере трагическим. Когда я смотрела запись, меня переполняли жалость и сочувствие к пострадавшим. Вы чувствовали жалость? Да. «Неужели это не поколебало вашей веры в Н-22? Вы не задались вопросом, а так ли уж он надежен?» «Нет». «Почему?» «Потому что у Н-22 блестящая репутация. Это один из лучших современных самолетов». «Один из лучших!» Рирден язвительно улыбнулся. «Да». «Мистер Рирден», — сказала Кейси, — «позвольте задать вам вопрос. В прошлом году 43 тысячи американцев погибли в дорожных катастрофах. 4 тысячи утонули. 2 тысячи умерли от отравления недоброкачественными продуктами. Известно ли вам, сколько человек погибло на коммерческих воздушных линиях?» Рирден выдержал паузу. «Откровенно говоря, вы застали меня врасплох», — признался он, хмыкнув. «Это честный вопрос, мистер Рирден. Сколько авиапассажиров погибло в прошлом году?» Рирден нахмурился. Ну, «Думаю, что-то около тысячи». «Пятьдесят», — сказал Кейси. «Всего пятьдесят человек. А в позапрошлом году шестьдесят. Меньше, чем погибших мотоциклистов». «Сколько из них погибли на борту Н-22?» Рирден сузил глаза, собираясь дать сдачи. «Ни одного», — сказала Кейси. «Вы имеете в виду, в нашей стране дорожные происшествия уносят ежегодно жизни 43 тысяч человек? Это никого не тревожит. Люди садятся за руль в состоянии опьянения, переутомления и делают это без малейших колебаний». Но те же самые люди впадают в панику при одной мысли о том, что придется лететь на самолете. «Все дело в том», — продолжала Кейси, — «что телевидение постоянно преувеличивает опасность. Запись, которую вы собираетесь показать, заставит людей бояться полетов, причем понапрасну». «Вы считаете, что эту запись не следует показывать? Я этого не говорила. «Но вы утверждали, что она напугает людей, причем понапрасну». «Совершенно верно. Стало быть, вы считаете, что подобные записи показывать нельзя?» На что он намекает? К чему клонит «Я этого не говорила», — ответила Кейси. «Я задал вопрос». «Я сказала», — произнесла Кейси, «что подобные записи создают неверное представление об опасности воздушных путешествий в том числе и об опасности полетов на n 22 Я уже говорила, что считаю n 22 надежной машиной. Значит, вы полагаете, что такие записи нельзя показывать публике? К чему он клонит? Кейси до сих пор не могла разгадать его замысел. Она не ответила, лихорадочно размышляя, пытаясь понять, чего хочет Рирдон. У нее возникло тягостное ощущение, что она догадывается. «Итак, мисс Синглтон, вы считаете, что подобные записи следует скрывать?» «Нет». «Значит, их нельзя скрывать?» «Нельзя». «Случалось ли вашей компании скрывать какие-либо видеозаписи?» «Ага», — подумала Кейси. Она попыталась подсчитать, сколько людей видели пленку. «Довольно много, сообразила она, «Лен Фонг, Зейглер, сотрудники видеоцентра, десяток человек, может быть, больше». «Мисс Сидглтон», — продолжал Рирден, «известно ли вам, отлично вам, о каких-либо других записях, сделанных во время аварии?» «Ври на советовал Амос. «Да», — ответила она, «я знаю о такой пленке». «Вы ее просматривали?» «Да». «Это ужасные, пугающие кадры», — сказал Рирден. «Вы со мной согласны?»